Глава 32. Большой кабинет на втором этаже генштаба был полон дымом и азартными криками. Сначала я подумал, что народ смотрит футбол, но, как оказалось, офицеры смотрели демонстрационные ролики боевого применения техники из оружейного каталога. Как оказалось, и из этих небольших отрывков можно было сделать далеко идущие выводы о тактике и стратегии будущих войн. Кто-то уже чертил на доске схему боя, уточняя у тех, кто стоял у экрана Виктора, и скорость движения подразделений. Кто-то просто напряженно всматривался в те или иные фрагменты, делая записи на палмтоп. «Товарищи офицеры, прошу сесть!» К моему удивлению, среди рассевшихся за длинным столом было немало молодых генералов с внушительными колодками наград. «Представляю вам, генерал-лейтенанта...» Леонидова Андрея Ивановича. Прошу задавать вопросы согласно оговоренной тематике. «Как скоро мы можем получить технику?» Поинтересовался совершенно седой полковник лет сорока. «Плюс десять суток после утверждения списка». «А у вас есть комментарии по ограничениям списка?» «Ограничения придуманы не мной, а специалистами военной контрразведки. Я их еще не видел, но думаю, они продиктованы прежде всего возможностями сохранить технику от внимания чужих спецслужб». «Других нет ограничений?» «Я задумался». «Понимаете, техника, которую вы видели в каталоге, естественно стоит дорого, а наши возможности не безграничны». Но кроме того, под новую технику придется выстраивать не только систему защиты, но и инфраструктуру обучения, снабжения и обслуживания. И все это без малейшей гарантии повторения поставок впредь. Скажем так, у нас появилась некая возможность отхватить по-настоящему передовой техники. И передовой не по меркам земли, а по меркам других раз. Сейчас вы должны решить, что за лучше. «Заказать миллион экземпляров пехотного снаряжения, зная, что часть неизбежно попадет в руки противостоящей стороны, или один сверхмощный, но за которым будет легче присмотреть?» За столом повисла тишина. «А можно какое-то количество учебных фильмов?» – спросил один из генералов. «Как только мы закончим перевод, я предоставлю в распоряжение генерала Федорова несколько интерактивных учебников и тренажеров тактического и стратегического уровней. А можно и спецтехники подкинуть?» – раздался из дальнего конца стола молодой голос. «Кто там?» «А, коллеги из разведки». Я кивнул головой, увидев знакомый шеврон в виде летучей мыши. Потом посмотрел на Сашу и увидев его едва заметный кивок. «Думаю, да. Соответствующий каталог я предоставлю». «А контрразведки?» – пробасил пожилой генерал. «В кабинете же зашелестели сдерживаемые смешки». «Я полагаю, в первую очередь», – я тоже улыбнулся, – «поскольку на вас ляжет основная тяжесть режимных и специальных мероприятий». «А что с маркировкой?» «Ну, насколько я знаю, условия поставки маркировка может быть специальным образом оговорена. Можно сделать так, что ни на одной гайке не будет стоять ни одного клейма, а можно изобразить что-нибудь вроде «сделано в Китае». Пусть с ума посходят». Офицеры засмеялись уже в голос, а генерал ухмыльнулся, кивнул и сделал пометку в блокноте. Вся возня с заказом и его доставкой отняла у меня почти полмесяца. За это время я успел облететь почти всю Россию, готовя площадки и склады для приема техники, которую Джинни доставляла прямо с корабля через телепорты. К слову сказать, из всех вариантов маскировки специалисты генштаба предпочли самый смешной – Везде, где нужно, красовался двуглавый орел и надписи, извещавшие, то, что сделано это было в России на императорских и прочих заводах с промежуток с 2500 по 2515 год. К этому же времени приурочили несколько отключений электроэнергии в Сибири и Центральной России и несколько особо энергозатратных экспериментов. Боюсь даже подумать, что будет твориться в натовских штабах, когда к ним попадет что-то из этой техники. Кроме того, на базе закрытых городков было организовано несколько шарашек полутюремного типа для изучения учебников по физике и электронике, купленных Джинни в одной из книжных лавок сопряжения и переведенных на русский. Заодно были убраны из поля зрения вражеских разведок несколько талантливых молодых физиков, что тоже укладывалось в стройную картину дезинформации. Сложнее всего получилось с подарком для Вадима. Начальство, которое в порыве несказанной щедрости не только отвалило ему новую звездочку, но и дало полк, настояло, чтобы я приехал лично и, так сказать, своим присутствием. Ну, я и поехал. «Крошечный городок на российском юге». Из всех достопримечательностей льно комбинат с нереальным количеством красивых девушек и, собственно, авиаполк. По случаю моего прибытия совершенно неожиданно офицеры полка накрыли поляну, где стали наперебой хвалить Денвенский истребитель, намекая, что стране как никогда нужно такое оружие и побольше». — Ты что, представил меня как конструктора этой фигни? — я ткнул улыбающегося Вадима кулаком в бок. — Не просто конструктора, — прошипел в ответ Вадим, — а главного. — Улыбайся давай, а как я тебя должен был представить, как мага и колдуна или военно-воздушного фея? — Вадик. «Так с друзьями не поступают», — строго ответил я. «Да, а мне что делать?» — вдруг взъярился он. «На весь полк пятнадцать рабочих машин, и те уже лет по десять отработали. Еще пару штук реанимируем, и все...» Слава богу, хоть керосин литрами считать перестали, но за каждой железкой вокруг летают. Техников грамотных меньше, чем летчиков. Да что я тут тебе посмотри на ребят. Они из дома сюда еду принесли, чтобы только тебя умилостивить, и еще пяток машин выцыгонить. Ведь не водки, мужики, хотят не денег, а летать и защищать свою страну. «Ну все, все, не кипятись!» – я поднял руки. «На фиячу сколько нужно! Сколько еще машин потянешь?» «Ну, у меня по штату может быть до сорока машин!» – гордо ответил новоиспеченный подполковник, но затем подскучнел. «Да все ж разрушено! Ни РЛС толком, ни спутников летаем, как в сорок первом! Даже ангаров для всех машин не хватает! Нужно ремонтировать, а денег нет!» «А зачем тебе сорок машин, Вадим? Ты ж представляешь себе их возможности, даже десятки хватит, чтобы патрулировать весь земной шар, а с учетом того вооружения, что я уже поставил, вообще получается что-то запредельное, мы ж вроде воевать не собираемся». «Да понимаю я», — Вадим махнул рукой, — «просто за эти годы так обожрались американским хамством, что руки сами собой тянутся к гашетке». Постепенно шум за столом стих, и летчики стали прислушиваться к нашему разговору. Думал я недолго. Поискав взглядом приставленного ко мне офицера связи, я отошел от стола и попросил соединить меня с генералом Федоровым, что и было проделано с внушающей уважение скоростью. «Саня», — начал я после обмена приветствиями, — «а в чьем подчинении полк?» «Ну, как обычно», — начал он, но я прервал его — А если мы переподчиним его, ну, например, к какой-нибудь группировке повышенной готовности. Есть у нас такая. Ну, есть, сформирована на базе МВО и заодно доукомплектовать штатный состав до да, военных нормативов машинами пятого поколения. Ну, так вообще-то не делается. Попытался возразить генерал. «Ты не рассказывай мне, как делается, а как не делается. Просто сделай и все. Я ему тут сотни триллионов экономлю, а он торгуется. Если надо, пойдем к президенту». «Да не надо к президенту», – устало ответил он. «Хрен с тобой, сделаем». «Ну вот и славненько», – подытожил я. «Жду распоряжения завтра к утру. И не вздумайте там переиграть, а то это вам не тактический тренажер. Живые ж люди». «Да мне-то что объясняешь? Тут такое болото развели за время последних генсеков расхлебывать еще лет тридцать!» «Я вам, детекторы правды, притащил?» — строго спросил я его. «Вот и используйте на всю катушку, а если будет надо, твои ребята уже готовы устроить кадровые чистки!» «Ты их там чему научил, твою дивизию?» — голос Александра стал твердым, словно у прокурора. «Ты, Саня, как уже говорил ранее, не в посудной лавке работаешь. Ты мужчина и военный человек, и поэтому у тебя за спиной не только твоя семья, но и вся страна, а также заградотряд в моем лице. Доступно, объясняю?» «Твою же ж свалился тут на мою голову! Ладно, будет тебе распоряжение». «Зато у вас будет не две и даже не три машины, а полноценный полк, который сможет выполнять любые задачи в любой точке Земли и даже в ближайшем космосе. И вообще, Сань, бросай ты свой пыльный подвал и приезжай сюда, тут такие девчонки табунами ходят». «Не могу пока», — грустно хохотнул генерал, «так что ты там за двоих расстарайся». Я вернулся к столу и, увидев вопросительный взгляд Вадима, громко, чтобы все слышали, пояснил. «Полк переводится под непосредственное командование Генштаба. Принято решение доукомплектовать подразделение еще десятью машинами этого типа плюс новыми сушками до штатного состава». Окончание речи утонуло в реве восторга. Но они еще не знали, что военная контрразведка перешерстит пол, как мелкий гребешок, и все, что останется, будет тщательно взвешено и измерено. Но подавляющее большинство, я был в этом уверен, пройдет сито с легкостью. Так как все, кто мог, хотел и искал легких путей по жизни, уже подались из военной авиации в места посытнее. А утром на лётное поле, вываливаясь прямо из неба, начали садиться мизерикорды, управляемые в автоматическом режиме. Они зависали над аэродромом и мягко опускались на бетон, становясь в ряд, словно на параде. Офицеры полка, не веря своим глазам, ходили между машинами, касались руками и что-то шептали про себя, иногда переговариваясь полголоса. Вадима я нашел на полковом КДП, где он стоял с закрытыми глазами и, держа у глаз бинокль, пытался скрыть слезы. Я погнал всех свышки и подождал, пока он придет в норму. «Это мастер-ключ», — я показал на ладони короткий, как зажигалка-цилиндрик серо цвета. «А это», — я показал приборчик, схожий на мобильный телефон, — «командирский ключ». «С его помощью ты сможешь дать команду любой машине полка на автоматический возврат на аэродром. Даже если машина будет привязана стальными тросами, она разнесет все вокруг, но вернется домой. Если не сможет, самоликвидируется». «Береги прибор как самое ценное в своей жизни. Топливо, боеприпасы, расходные блоки и все руководство по эксплуатации и летные инструкции тебе будут подвозить по железке. Я сброшу на спецклад в Сибири все необходимое на 50 лет. Если что, жалуйся сразу генералу Федорову. Он не только мой друг и ученик, но и очень хороший человек». Он не даст тебя в обиду, да и твоих офицеров тоже. Через какое-то время я вернусь посмотреть, как тут все происходит. Не разочаруй меня. Мы помолчали. Ну, все, я встал. Вроде ничего не забыл. Ты че, уезжаешь? Да, дружище, и возможно надолго, а возможно даже навсегда. Как фишка ляжет.